«Как же забираться наверх?» — спросил Фрэнк, заметив на потолке черное отверстие люка. «Никак. Раньше здесь была стремянка, но кто-то ее унес. Эту хижину построили еще до всемирного потопа. Не уверена, что перекрытие выдержит человека. Тебе придется довольствоваться только первым этажом, Денни». «А как же окна?» «Я сделала, что смогла». Те, что смотрят в сторону дома, я затянула темно-зеленым сукном со сломанного бильярдного стола, который нашла на чердаке, а остальные пришлось оставить как есть. Во всяком случае, из хозяйского дома тебя не увидят, но если кто-то решит прогуляться по тропинке, по которой мы шли, и заметит свет, тогда... Я целую неделю переносила сюда нужные вещи». Прятала их в кресле под стариком, когда вывозила его на прогулку. Она улыбнулась. Иногда он сидел на целых шесть дюймов выше, чем обычно, но, к счастью, никто ничего не замечал. Я привозила его сюда каждый день на час или два и читала ему вслух. Никому ведь и дела нет, где я с ним, лишь бы с глаз долой. Вот как они о нем заботятся». Она подошла к постели из двойного слоя одеял, уложенных на подстилку из мешковины. «Это все, что я сумела сделать Денни. Я принесла даже одеяло с моей кровати. Я притащила бы и настоящий матрас, но он оказался слишком громоздким, и его трудно было вынести из дома». Он обнял ее, и они некоторое время помолчали. Он не знал, что сказать, но, похоже, она и так была довольна. «Ну, мне пора», — наконец промолвила Рут. «Сумеешь пройти в дом или придется их будить?» «У меня есть отмычка». «Может, проводить тебя? Мы ведь сейчас все равно никого не встретим на аллее». «После тех испытаний, что пришлось пережить, пока удалось привести тебя сюда, нет, не стоит. Со мной все будет хорошо, кругом не души». — Только погаси свечку и не зажигай, пока не закроешь за мной дверь. Таунсент все же вышел из домика и сделал вместе с ней несколько шагов. — Когда я снова тебя увижу? — Я вывожу старика на прогулку каждый день около одиннадцати. Тогда и появлюсь здесь. Только не подвергай себя риску. Он смотрел ей вслед, пока она не скрылась во мраке потом вернулся и прикрыл за собой дверь. Снова зажег свечу и оглядел мрачное помещение. Снял пиджак, свернул его и положил в изголовье постели вместо подушки. Грустно усмехнулся. «Дом-убийца», — пробормотал он. Глава восемнадцатая. Макет человека. Когда Таунсенд на следующее утро проснулся, ему показалось, что он в пещере. Все тонуло в голубом полумраке. Кости ломило от жесткого ложа, шею свела судорога. Он развернул свою подушку и сунул руки в рукава. Потом снял зеленые суконные занавески с окон. Это было нетрудно. Руд прикрепила их к стене обычными канцелярскими кнопками. Зеленые окна выглядели бы странно. В доме не было водопровода, и пришлось выйти поискать воду. Фрэнк оказался на окруженной деревьями поляне. Светлые блики... Ярко зеленили траву там, где сквозь листву пробивались горячие солнечные лучи. Две белые бабочки порхали в утреннем воздухе, оживляя картину полного покоя, царившего всюду, куда ни кинь взгляд. Главный дом усадьбы отсюда не был виден. Наконец Таунсенд нашел то, что искал. Это был даже не ручей, а ключ с чистой и холодной водой. Таунсенд ополоснул лицо и, зачерпнув воды ладонями, напился и наполнил пустую консервную банку для кофе. Руд, казалось, позаботилась абсолютно обо всем. В хозяйском доме могли бы подумать, что у них появились привидения, Столь быстро начали исчезать продукты. Кофе, сгущенное молоко, бекон, фасоль, жестяная коробка с сахаром. В углу комнаты был выложенный камнем очаг, и Таунсент развел небольшой костер из хвороста и соломы. Когда пламя погасло, он, раздувая угли, вскипятил воду для кофе. Бросать в огонь большие поленья было опасно, мог выдать дым из трубы. Потом Таунсенд, вылив остатки теплой воды в старую консервную банку, на ощупь побрился, благо догадался захватить из квартиры на тиллери стрит безопасную бритву. Едва покончив с туалетом, он услышал неровный скрипучий звук, словно по земле что-то катили. Он вскочил, бросился к двери и выглянул наружу через узкую щель. Оказалось, что скрипели колеса инвалидного кресла, которое толкало перед собой руд. Он вышел и пригляделся. В кресле сидело нечто неподвижное, напоминающее человеческую фигуру, искусно вылепленную из желтого теста. Живыми казались только глаза. Настолько разителен был контраст между ними и телом, которому они принадлежали, что у Таунсинда невольно создалось впечатление, будто Рут везла одни только эти глаза, яркие автомобильные фары, укрепленные высоко над сиденьем кресла. Мужчины не мигая, смотрели друг на друга в напряженной тишине. Макет человека, его бледная калька, а напротив — законченное архитектурное творение. Рут заговорила со стариком с той немного монотонной интонацией, с какой обращается к детям, беспомощным больным или немым. «Видите?» «Посмотрите, кто это, видите? Ваш старый приятель снова здесь. Вы рады его видеть?» Казалось невозможным, чтобы эти глаза засверкали еще ярче, но случилось именно так. Она обратилась к Таунсенду, и голос ее ожил и потеплел. «Как прошла ночь, Денни. «Великолепно, Рот». Ты позаботилась решительно обо всем. А я так волновалась, что почти всю ночь не могла сомкнуть глаз. Почему же? Потому что позволила тебе поселиться так близко. Чем больше я об этом думаю, тем более легкомысленным и безумным мне все это представляется. Тебе удалось уговорить меня. Но для тебя это самое неподходящее место в мире. Он загадочно усмехнулся и ничего не ответил. Он впервые видел Рут за работой. На ней не было того, что называется «форменная одежда», если не считать формой желтое платье из жесткого, словно накрахмального материала, с бретельками через плечи и фартучек из той же материи, завязанные сзади на талии. Но сейчас она выглядела наряднее, чем в тот день, когда выбежала на улицу из многоквартирного дома на Уатт-стрит, заметив и узнав Таунсенда. «Он ждет, что ты поздороваешься с ним», — просительно вымолвила Рут и наклонилась к своему подопечному. «Доставь ему радость, Денни, он просто умоляет тебя об этом. Я ведь знаю, чего он хочет», — она засмеялась, — «Помнишь, какие горячие споры вы вели? Какие слова ты говорил ему, когда никого не было рядом? Не потому, что был сердит или что-то имел против него, а просто так, для забавы. Какой смешной язык!» — она рассмеялась, вспоминая. «Какой-то шифр, известный только вам двоим. И ему нравилась твоя неприличная тарабарщина». «Наверное, это был твой особый способ выражать ему симпатию. Ну, поздоровайся с ним. Я отойду, не стану вам мешать». Она отпустила ручку кресла и отошла в сторону. Глаза в инвалидном кресле заблестели.